глава 34. сейчас теневое правительство называется так не потому что оно злое вещал диктор на фоне монохромных кадров хроники а потому что темные тона признак вкуса и стиля Достопочтимый этнарх сам ввел этот термин при своем втором пришествии слушай дип а почему киноха черно белое — спросил товарища Зип. — Вроде в то время уже цветную снимали. Дип пожал плечами, а затем медленно повернул голову к другу и посмотрел сверху вниз. Зип на мгновение залюбовался бликами экрана, играющими на его гладко отполированной голове. — Мне, честно сказать, все равно. Голос Дипа звучал размеренно и глубоко. «По мне, уж лучше черно-белые, чем оляпистые «Это да», — выпалил Зип, подложил ножку под себя, что с его габаритами выходило довольно просто, и по привычке зарылся рукой в густой шевелюре. Тем временем кадры немыслимого по своим размахам парада людей и техники сменились пейзажами различных планет. В фокусе находились заводы, Фабрики, рудники, прочие производства, чем-то засеянные бесконечные поля, фермы на астероидах, тут же стали появляться краски. «Таким образом», — продолжал диктор, — «теневое правительство не просто продолжает делает нарха, но и получает от него прямые указания, что и как делать». Как вы видите, лишь наши лидеры сохраняют старое и создают новое. Но некой силе показалось такое противным. Кстати, Зип снова повернулся к товарищу. Я слышал, что Этнарха давно уже никто не видел. Он покинул Теневое правительство и находится совсем в другом месте. Дип снова повернул голову в сторону друга. «Если жив, — закончил Зип, — и тут же кто-то зашикал сзади, чтобы не мешали». «Не знаю», — пожав плечами, пробасил Дип. «Но ты бы осторожней». «Да блин, они вот все нарх то, нарх все, а его нет уже фиг знает сколько. Теневое правительство проигрывает то тут, то там. Две трети планет из тех, которые показывают, уже не наши». «А они все делают живет и процветает!» «Я тебя сейчас безопасником сдам!» — прошипел злой голос с задних рядов. На этот возглас обернулся Дип. «А я тебе тогда оголенный провод под напряжением к члену примотаю, понял?» Сзади, видимо, осознали, с кем имеют дело, и замолчали. «Тише, прошу!» Сказал Дип другу, присовокупив укоризненный взор. Это же обычный ежедневный просветительный ролик. Просветительский! Можно подумать, меня когда шибанула, я и то круче светился. Враг под благовидным именем Хрустальный мир оказался силен и коварен. Он начал уничтожать все доброе и вечное, что сеяло по галактике теневое правительство. На кадрах хроники появились разрушенные города, взорванные планеты, разоренные звездные системы. Сейчас в этом сложно признаться самим себе, но сначала мы добровольно оставляли некоторые планеты, думая, что тогда их не тронут. Но противник, упиваясь собственной жестокостью, крушил и уничтожал все, что попадалось ему на пути. Лишь осознав, насколько беспощаден наш враг, мы стали действовать. Но рядом на тот момент не было этноарха в физическом обличии, и теневое правительство потерпело ряд поражений. «Ряд, ага», — хмыкнул Зип себе под нос. «Я бы сказал, просрали все». Однако, увидев, что за спиной земля и отступать более некуда, наши лидеры встали неприступной стеной, воодушевленные тем, что победа — единственный возможный исход. Что он несет? Зип говорил намеренно тихо, чтобы никто, кроме товарища, никто его не услышал. Дип делал вид, что увлечен происходящим на огромном экране. Именно тогда голос диктора наполнился ликованием напополам с восхищением. «У нас появился новый союзник. Не с земли, ни человек. Существо из иной вселенной, живущий по другим правилам. Но даже это великое создание, которое мы можем величать божеством, прониклось правдой и величием замыслов теневого правительства настолько, что согласилась нам помогать. Я как-то у Мира раз щитком возился и слышал, как он с кем-то сильно ругался. Зип поднял голову и увидел заинтересованный взгляд товарища. Так вот, он в пылу крикнул, что эта хрень с нами дашь-надашь на дашь сотрудничает. Дип медленно кивнул. «Так устроен мир», — сказал он. «Где-то энергия вырабатывается, где-то потребляется». «Не, ну просто чего так топорно?» Дип пожал плечами. «Совсем недавно!» — голос Диктора лоснился. «Бои шли уже за Землю, но благодаря существу, которое просило называть себя Бордеро, противник был откинут далеко за пределы Солнечной системы». Более того, скоро мы очистим от него и всю галактику. Это оказалось возможным еще и потому, что из системы теневого правительства были вычищены все кроты, некоторые из которых засели очень высоко наверху. Их тоже раскрыло и явило свету помогающее нам божество. На экране снова миллионы людей шли парадом. Все улыбались и были счастливы. Кадры были буквально перенасыщены цветом. «Вот это мне уже не нравится», — сказал Дип, прямо в глазах рябит. «И кожа у всех зеленая, как у инопланетян в старых мультиках». «Быстрее бы ужин», — ответил на это Зип. «Желудок сводит от этой скукотищи». «Вскоре выяснилось», — продолжил Диктор, создавая голосом интригу что существует оружие, которое сможет раз и навсегда покончить с Хрустальным миром. И снова на него указал наш друг Бордеро. Главным ответственным за получение этого оружия был назначен Джоунс, один из пятерки лидеров Теневого правительства. Все шло как нельзя лучше, так как сущность из иного мира сделала наших разведчиков невидимыми для сторонних наблюдателей. Но в самый последний момент противник спутал все карты. Необъяснимым образом руководству хрустального мира стало известно о наших планах, и оно грубо вмешалось, уничтожив ответственного руководителя и прекрасного человека Джоунса. «А я слышал, что он опыты не на мышах ставил, а на людях», — брякнул Зип довольно громко. С задних рядов послышалось злобное шипение. «Не удивлюсь», — сказал Дип, — «если в этом зале сидят продукты его экспериментов». «Это вы, жертвы опытов!» — раздалось сзади. «Крыса лабораторная!» Дип хотел встать, но Зип остановил его. «За тобой им будет ничего не видно», — сказал он тихо, — «пусть облучаются». Узнав о невосполнимой потере, горечь пропитывала слова диктора. Бордеро поведал нам свою историю, которая помогла лучше понять случившееся. Давным-давно он работал на очень важном поприще, выискивал негодные зародыши белых и черных дыр, чтобы утилизировать их и не пустить хаос в миры, в том числе и в наш. Молодая сотрудница охмурила его и стащила несколько смертельно опасных артефактов, после чего сбежала и на длительное время скрылась из вида. Надо ли уточнять, каким унижением и гонением подвергся из-за этого наш славный Бордеро? Все слова померкнут по сравнению с действительностью. Но не бывает худо без добра, и вот на его достойном пути встретилось теневое правительство. Примерно в это же время отыскалась и похитительница. По злой иронии судьбы именно эта вороватая особа и послужила смерти Джонса, а также провалу всей операции по уничтожению хрустального мира. «Как печально», — вздохнул Зип, «что один бог не смог пришить другого». «Читал, что когда-то была на земле такая страна, Греция», — сказал Дип. «Это еще до того, как Этнарх всех объединил. И жили в этой Греции боги». «Так вот там они друг друга на раз могли убить, правда, не всегда насмерть». «Это как?» — поднял густые брови Зип. Дип лишь пожал плечами. Приняв во внимание всю известную информацию, голос диктора победно звенел, а на экране показывали красивые виды космоса. Бардеро и лидеры теневого правительства разработали новый план. Только представьте себе. Божество и тысячи аналитиков со всех уголков галактики пятнадцать лет трудились над невероятным по своей дерзости и действенности планом. Божество предоставило нам исправную кротовую нору, а Мирэр, как один из лидеров теневого правительства, подготовил целую планету, разместив на ней миллионы воинов и тысячи укреплений. «Назвали же ее в честь павшего предводителя Джоунса!» Зип затрясся на кресле и скукожился в крохотный комочек. Дип посмотрел на друга, после чего тронул его рукой. Оказалось, что товарищ заходится в приступе беззвучного смеха. «Ты чего?» «А я такой спрашиваю у геологов!» «Почему вы полезные ископаемые в Джонсе, не добываете, а они мне? Сколько мы не рыли одно говно!» Он засмеялся. Дип вздрогнул раз, другой, а затем зашелся в смехе, который больше походил на раскаты далекого грома. «Да, дурная идея была называть планету по имени Человека», сказал он, отсмеявшись. Попал в Джоунса метеорит, но тот отделался лишь легким метеоризмом. И друзья снова скорчились от смеха, пропуская информацию, что лилась в зал с экрана. «Итак, Джоунс, являясь по сути планетарной военной базой», – продолжал ввели голос диктора. «Расположился прямо позади белой дыры, именуемой также Кротовый Нарой которая поглощает пространство перед собой и приближает нас к противнице достопочтимого бардера. Когда мы сообща одолеем ее, нас ждет финальная битва с хрустальным миром, в которой главным козырем теневого правительства станет энергия той самой воровки. «Боюсь, я до этого времени не доживу», — сказал уже отсмеявшийся Дип. Зип только вытер слезы от смеха. Он хотел что-то ответить, но стоило ему открыть рот, как желание хохотать снова подавило все остальные. «Поэтому запомните все жители Джоунса», — подытожил диктор. «Все мы находимся на самом острие атаки, которая полностью изменит весь мир в этой части реальности. Независимо от того, кто вы, простой электрик». На этой фразе Зип подавил смех и стал серьезным. «Или один из лидеров правительства. Ваша роль очень важна в деле Этнарха. Каждый из вас может внести посильную лепту в окончательную победу над террористами из хрустального мира. Только подумайте, не вы летите сквозь космос, а космос сам летит мимо вас, а вы...» «Путешествуете в это время на настоящей планете!» «Летели мы как-то на старике Джонсе через Млечный путь», задумчиво пробубнил Зип. «И тут замечаю, что у него на штанах что-то белое засохло». «А путь-то Млечный», сказал Дип, «но ни один, ни другой не засмеялись». «Ты знаешь, я, конечно, мечтал путешествовать», сказал через какое-то время Зип но не следя за электрическими сетями на планете, которая направлена в неизвестность, чтобы одно божество надрало задницу другому. «А, по-моему, это весело», — сказал Дип так тихо, что голос его почти потонул в звуках бравурного марша, сменившего голос Диктора. «Дип, а ты не задумывался, нахрена мы этому Бардеру, если бы он мог справиться сам?» Полагаю, не все там так просто, и, возможно, кем-то придется пожертвовать. А кем будут жертвовать в первую очередь, подскажи мне, дружище. «Нами вряд ли», — пробасил Дип. «Мы же электрики, без нас вообще ничего работать не будет». «Ты меня совсем не слушаешь», — сказал Дип. В притворном драматизме закрыл лицо руками и тихонько запел». Под красным знаменем Этнарх ведет народ, что жил в мечтах. Мне всегда это чудно. Поют про красный, а он зеленый. Зип закатил глаза и мотнул головой. Я все время забываю, что ты сломанный. Но вот так напоминать о своих недостатках! Друзья посмотрели друг на друга и улыбнулись. Зато ты о своем дефекте молчишь. Зип приложил палец к губам. Тс, ладно, по-моему, эта хрень закончилась. Пошли ужинать. В этот момент мелодия марша оборвалась на пафосной ноте, и безразличный голос, так не похожий на голос диктора, объявил. До критического сближения с противником осталось десять дней. Готовьтесь принять священный бой. Друзья встали с кресел и переглянулись. Их разница в росте казалась окружающим комичной и достойной смеяния. но Зип и Дип не обращали на это ровным счетом никакого внимания. «Десять дней», — сказал Зип, а затем прикрыл один глаз рукой. «А потом возьмем ту планетку на абордаж, да, Дип? Прям как в твоих книжках?» «Да», — мечтательно улыбнулся Дип. «Надеюсь, что этот бордеро, который защищает нашего космического Джоунса, сможет уберечь нас от угрозы». В столовую они шли рядом. Один семенил короткими ножками, поминутно теребя пышные волосы столь же короткими ручками. Второй периодически пригибался, чтобы не задеть блестящим черепом световые панели. «Вот что я думаю» сказал Дип перед входом в столовую. «А вдруг там такие же люди, как мы, и нам придется с ними драться?» «Думаешь, они хорошие?» спросил Зип. «Мне кажется, почти каждый сам для себя окажется хорошим. Впрочем, не исключено, что они действительно окажутся хорошими. Тогда представим, что они наши соседи». «Да», — утробно хмыкнул Дип. «Так убивать будет гораздо легче».